Глава 22 Вот что значит грамотно подобранный макияж, прическа, сделанная рукой мастера, невероятной красоты белоснежное платье и кружевная фата на голове. Я смотрела в зеркало и никак не могла поверить, что эта девушка на самом деле я. Стилист, который подбирал мне образ, на мой взгляд, просто гений. Я выглядела просто, но в то же время элегантно и соблазнительно. Интересно, Исаев это оценит? Впрочем, даже если оценит, вряд ли скажет мне об этом. После того злосчастного поцелуя наши отношения окончательно испортились. И дело даже не в поцелуя, а в трех последующих ночах, которые Андрей где-то шастал. После первой ночи, проведённой вне дома, Андрей о чем то меня спросил, я же из-за злости, и, как призналась сама себе, из ревности, грубо ему ответила. Он в долгу не остался. И поехало понеслось, ссора за ссорой. Теперь мы разговаривали друг с другом только в случае крайней необходимости. Где ночевал Андрей, я не знала. Я могла бы отследить его местонахождение с помощью приложения, но не стала. Так оставалась хоть какая-то надежда на то, что он спал, например, у родителей дома, а не кувыркался в объятиях какой-нибудь красотки. А если бы в телефоне высветилось, что он в гостинице или другом подобном месте, жить с ним под одной крышей я бы уже не смогла. «София!» «Какая же ты красавица!» Заглянула ко мне мама Андрея. «Глаз не оторвать. Как же повезло моему сыну!» «Это исключительно ваша заслуга!» Я покружилась по комнате и напомнила. «Вы же все это выбирали!» «Нет, на самом деле наряд выбирала ты!» Возразила мне моя будущая свекровь. «А потом почему-то переключалась на более дешевые варианты. Я просто настояла на том, чтобы ты купила то, что на самом деле тебе понравилось». Мне неудобно было снимать столько денег с карты Андрея. Он, кстати, ничего вам не говорил, не ругал меня за расточительность. — Еще как ругал! — хитро улыбнулась Вера Еленишна, поправляя фото у меня на голове. — Но только за скупость. И просил проследить, чтобы ты не экономила. — Уже опаздываем, машины подъехали к дому и ждут, — сообщил нам свадебный распорядитель. Я послушно направилась к выходу, а Вера Ильинишна вновь завела свою песню. Мол, во времена ее молодости без выкупа не обходилась ни одна свадьба. И как жаль, что мы с Андреем упразднили эту традицию. «Даже еще не забеременев, я знала. Если у меня родится мальчик, назову его Андреем», — сказала Вера Ильинишна, когда наше авто тронулось. «София, а тебе какие имена нравятся?» Нетрудно догадаться, чем был вызван этот вопрос. «Вера Иллинишна мечтает о внуках» и ей интересно, когда их ждать. «Так сходу и не скажешь», — пожалуй я плечами. «Сегодня одно кажется подходящим, завтра другое. В любом случае, в обозримом будущем я детей не планирую, так что есть время на то, чтобы определиться. Мне же сначала университет надо окончить, потом поработать по профессии, опыта накопить». Я не могла признаться Вере Ильинишне в том, что наш с Андреем брак не продлится дольше года, но, по крайней мере, не стала вселять в нее ложных надежд. И правильно. Хоть и с сожалением поддержала меня свекровь. Дети детьми, но и самой надо в жизни реализоваться. Свадебный распорядитель предлагал провести церемонию бракосочетания где-нибудь в отдаленном просторном месте, желательно у воды, но я отказалась. У ресторана, где мы будем справлять свадьбу, для этих целей есть свой участочек земли. Да, гостям придется немного потесниться, Зато никто не устанет раньше времени из-за долгой дороги и пробок. И вот теперь, когда из окна автомобиля уже виднеется здание, в котором меня официально объявят женой Исаева, меня обуяли сомнения. Еще замуж за Андрея не вышла, а уже умираю от ревности. Что же через год со мной будет? И переживу ли я развод? За раздумьями я не заметила, как наш автомобиль припарковался возле запасного входа, Чтобы до церемонии невесту никто не увидел, и дверца с моей стороны открылась. Добрый день, София Николаевна! Услышала я вежливое приветствие, и Миронов предложил мне руку, чтобы помочь выбраться из машины. «Рад вас видеть, Вадим Владимирович, опираясь на его ладонь, отозвалась я. У вас все в порядке? Уже на улице с искренним беспокойством спросил безопасник. Видимо, мое печальное настроение было написано у меня на лице. Да, вполне. Усилием воли выдавила я из себя улыбку. «Простите, но мне кажется, вам до невозможности неприятен весь этот фарс. София Николаевна, если бы Лев Степанович услышал меня сейчас, то, скорее всего, сразу же уволил. Но я все равно скажу. Вы не обязаны выходить замуж за Исаева. Слияние фирм произойдет и без этого брака. Да, не так гладко и с потерями, но все же состоится». Миронов остановился в ожидании, что же я отвечу. Вот не знаю, откуда, но уверена. Если бы я заявила, что хочу немедленно убраться отсюда, Вадим Владимирович, наплевав на многолетнюю службу, тут же посадил бы меня в автомобиль и увез. У меня было достаточно времени на то, чтобы подумать. Сейчас пойти на попятную было бы настоящим свинством. Ни одна сотня гостей собралась и ждет появления невесты в свадебном платье. Исаев истратил на этот праздник целое состояние. Зато любители сенсаций были бы в полнейшем восторге. Один из самых завидных холостяков наконец-то решил жениться, а его избранница сбежала от него прямо перед алтарем, сверкая пятками. «Какие-то проблемы?» Приблизившись к нам, крикнула Вера Еленишна и не совсем вежливо оттеснила Миронова. Он же не обратил на эту выходку никакого внимания и продолжал пристально смотреть мне в глаза. «Что вы, Вера Еленишна, все просто чудесно!» Расплылась я хоть и в притворной, но вполне реалистичной улыбке. «Давайте поторопимся, не хочу опоздать». И, подхватив пышную юбку, зашагала вперед. Думаю, своим поведением я доходчиво объяснила Миронову, что не намерена срывать свадьбу. «Не нравится мне этот подозрительный тип. Кажется, я встречала его у вас с Андреем в парадном. Он и тогда не внушил мне доверия». Взяв меня под руку, громко произнесла свекровь. «Безопасник» наверняка ее услышал. «Ошибаетесь», — довольно резко отчеканила я. «Вадим Владимирович работает на нашу семью уже много лет и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Хоть у меня самой от одного вида Миронова мурашки бежали по коже, но он свой человек, и я не позволю обижать его никому, даже Вере и Ленишне». «Конечно, дорогая, тебе виднее». Поняв, что ее слова меня задели, сгладила ситуацию моя будущая свекровь. Добравшись до нужного этажа, я вошла в специально подготовленную комнату, а вот мое сопровождение в виде свекрови и безопасника, убедившись в том, что мне комфортно, удалилось. Миронов ушел молча, а Вера Еленишна пообещала проконтролировать приготовление к церемонии и вскоре вернуться. Не успела я насладиться одиночеством, как в дверь постучали, и, получив разрешение войти, на пороге появилась девушка с подносом. Она принесла напитки и легкие закуски. «Спасибо, но мне ничего не нужно». Поблагодарила я девушку и сказала, что она свободна. «Извините, но у вас фата немного на бок съехала. Позвольте мне помочь вам вернуть ее на место?» «Да?» — удивилась я. «Когда на меня надевали фату, я думала, ее намертво приколотили» еще переживала как потом буду ее снимать а по моему все хорошо подойдя к зеркалу покрутила я головой вам просто не видно присядьте я быстро все поправлю если девушка говорит что фото съехала значит это действительно так какой резон ей меня обманывать я устроилась на мягком пуфике напротив зеркала поправляя мою фоту, девушка всхлипнула затем еще раз и еще что такое Обернулась я и испытала удивление. По лицу работницы ресторана ручьём текали слёзы. — Вы такая красивая, и платье у вас чудесное, но вот... Девушка, захлебываясь от слёз, умолкла. — Что? — резко поднялась я на ноги. — Вы меня пугаете, говорите уж, раз начали. — Вы разозлитесь, — немного успокоившись, сообщила незнакомка. — Но этого вы не знаете. Мы с Андреем друг друга любим, а ваша свадьба нас разолучает. Ого, ничего себе новости. В таком случае вы обратились не по адресу. Вам надо с любимым поговорить, а не со мной. Особо выделив слово «любимый», ответила я. Девушка, стоявшая передо мной, была высокой, с потрясающей фигурой, с шикарной копной уложенных волос, с правильными гармоничными чертами лица. Когда она вошла в комнату, я ее не разглядывала, но сейчас вижу, что на самом деле она красавица. Такая вполне могла вскружить Иса его голову. Только я тут совершенно ни при чем. Это их дела. Пусть разбираются между собой. Я разговаривала с ним, но слушать ни о чем не желает. Вы же наверняка знаете, какой он. Ради семьи этого чертового бизнеса готов любую жертву принести, даже бросить любовь всей своей жизни. Любовь всей своей жизни? А эта девушка не страдает от ложной скромности. А вы уверены, что воспринимаете ситуацию адекватно? Не думайте, что если бы вас с Андреем на самом деле связывала неземная любовь, вы бы не оказались здесь со мной в этой комнате? В любом случае, повторюсь, обращайтесь, пожалуйста, к Андрею. Лично я вам ничего не обещала, и нас с вами не связывают никакие отношения. Я вообще вас не знаю. «Сжальтесь!» — взмолилась девушка. «Я без Андрея жить не могу и не хочу. Все готово. Я могу незаметно вывести вас из здания. Свадьба сорвется, и повторно он на вас жениться уже не захочет. Вот хоть убейте меня!» А так и тянет выкрикнуть грандиозную и очень точную фразу Станиславского «Не верю». Предчувствуя, что барышня сейчас перейдет от мольбы к действиям и кинется мне в ноги, я на всякий случай попятилась к окну. Интуиция меня не подвела. Если бы я не отошла, девушка обхватила бы руками мои колени. А так она просто повалилась на пол. Единственное, чем я могу вам помочь, это позвонить Андрею и устроить вам встречу. Я потянулась к миниатюрной белой сумке, собираясь достать оттуда телефон. «Нет! Не надо!» Взревела девица да так громко, что я вздрогнула. «Вы только все испортите! Почему вы так жестоки?» «Не надо, значит, не надо!» Я опустила руку. «Но если этот вариант вас не устраивает, тогда прошу уйти. Не обижайтесь, но я вам совершенно не верю. Если бы я любила кого-то так, как вы говорите, то если бы мой избранник решил жениться на другой, я бы... да, оскорбилась, да, страдала, да, ревела бы белугой, но ни за что не стала бы унижаться перед чужим человеком. А ваша реакция больше похожа на хорошо отрепетированный спектакль». Через несколько минут я пожалела о сказанном. Девушка с пеной у рта начала доказывать, что искренне любит Исаева. При этом её абсолютно не волновало, что я о ней подумаю. В какой-то момент я решила, что она нездорова. «Как вас зовут?» — сдерживая раздражение, спросила я. «С больными людьми лучше действовать осторожно, без агрессии, чтобы не провоцировать их. Кто ее знает? Сейчас она плачет, а через секунду нож мне в грудь воткнет. «Марина!» «Марина, значит?» «Мне это имя было знакомо. Я имела счастье лежать под кроватью, слушая разговор Андрея с девушкой, к которой он обращался именно так. Не думаю, что это совпадение. Передо мной та же барышня, что всеми правдами и неправдами вытянула Исаева из дому на ночь глядя. «Марина, я однажды слышала, как Андрей беседовал с вами по телефону. Он, мягко говоря, был груб и просил оставить его в покое» а вы настаивали на встрече и истерили так же, как и сейчас. Вы обманываете либо себя, либо меня. Андрей вас не любит. Уходите, — указала я пальцем на дверь, — и больше никогда меня не беспокойте. Меня обманули. Никакая ты не овца, а сука и стерва. Марина подняла лицо, с которого исчезла горестная маска. — Добром не пойдешь, заставлю силой. — Да ну! усмехнулась я. «Ты по внешности не суди. У меня за плечами детство, проведённое в борьбе со старшим братом. Такой отпор, да, мало не покажется. А потом, стоит мне позвать, вся охрана сбежится». «Что же ты не кричишь? Не зовёшь на помощь?» Выпрямилась Марина, и я оценила нашу разницу в росте. Сантиметров пятнадцать минимум. «Правильно, здесь тебя не услышат». «А даже если услышат, пока добегут, я из тебя такое пугало сделаю, сама гостям на глаза показаться не захочешь!» Она с ухмылкой подошла к подносу и взяла графин, наполненный соком, скорее всего, вишневым. «Вот черт! Этого варианта я не учла. Марине даже прикасаться ко мне не нужно. Плеснет соком, и вуаля, пятнистый наряд обеспечен». Напрасно я не послушала Веру и ленишну Говорила мне эта мудрая женщина, надо заказать два свадебных платья. Во всем моя экономия виновата. «Ну, не женится на мне, Андрей, тебя-то он все равно не полюбит. Ты ничего не добьешься, только разозлишь очень серьезных людей». Вызвала я к разуму барышни, впрочем, без особой надежды на положительный результат. Андрей не первый раз меня бросил, но он всегда возвращается. «А если женится, то все, считай, о нем можно забыть». Ты же, сучка мелкая, как клещ, в него вцепишься, и чтобы удержать, детей ему нарожаешь. Все сделаешь, чтобы привязать Андрея и через год с ним не разводиться. А это Марина дома осведомленная, И о продолжительности нашего брака знает. И о моем характере ей кто-то шепнул. За сообщником далеко ходить не надо, уверена. Это Павел. Ты головой-то своей подумай. Насолишь Андрею и навсегда его расположение потеряешь. А так как глянуться не успеешь, год пролетит, и Исаев свободен. Я не стану его удерживать. Это ты сейчас так говоришь, шагнув ко мне, произнесла Марина. А за год влюбишься в него, как кошка, и по-другому запоешь. Андрей, мама, поправляя меня на шею, бабочку что-то говорила, но я ее не слушал. Мое внимание полностью сконцентрировалось на Миронове. Безопасник, не заботясь о том, что его слышат гости, весьма резко отчитывал охранника. «Да что там резко? Мне в один момент показалось, что он достанет пистолет и тупо пристрелит этого парня на месте. Миронова свойственно шуметь на людях без повода. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Прости, мама, мне срочно нужно отлучиться», сказал я и быстрыми шагами направился в эпицентр разборки. «Где были твои глаза?» Схватив за горло охранника, орал Миронов. «Что происходит? На вас уже все озираются!» — сказал я. Этот дебил, скорее всего, пропустил издание женщину с чужими документами. «Вот эта девушка!» Безопасник кивнул на растерянную брюнетку. Утверждает, что ресторан нанял ее через агентство. Она опоздала, потому что перед выходом из дома дверь заклинила. А когда в ресторане ее попросили предъявить паспорт, чтобы сверить со списком допущенных в здание людей... Оказалось, что он пропал. К нам приблизился администратор ресторана в сопровождении официантки, которая числилась в том же агентстве, что и опоздавшая. Девушка тут же без колебаний подтвердила личность своей коллеги. «Кто-то очень постарался, чтобы сюда попасть». Я еще не успел закончить, а Миронов уже начал раздавать приказы. «Ты отвечаешь за безопасность Льва Степановича, а ты за Сергея Николаевича. Остальные прочесывают здание и...» Последующий команды я не услышал, потому что помчался в комнату невесты. По дороге я позвонил отцу, обрисовал ситуацию и попросил приглядеть за мамой. Учитывая то, что Миронов приставил по охраннику к каждому члену семьи Ладонских, кроме Софии, думаю, он решил оберегать ее лично, поэтому скоро он меня догонит. Его физической форме можно только позавидовать, уже не молод, а поравнялся со мной очень быстро». Вы бы лучше своих подчиненных координировали. Я сам проверю, как там София. Взбегая по ступеням, сказал я. Почему вы так уверены в собственных силах? У вас с собой оружие? Обгоняя меня, хмыкнул безопасник. Думаете, все настолько серьезно? Я ничего не думаю, но ничего и не исключаю. Отталкивая друг друга плечами, мы с Мироновым свернули в нужный коридор. Преодолевая несколько метров, разделявших нас с цветочницей, я поймал себя на том, что, наверное, впервые в жизни молюсь. Если кто-то тронет Софию хоть пальцем, удавлю его собственными руками».